Глава шестнадцатая. «Ну что, возвращаемся?» — спросил Яромир у стоящей рядом с ним спутницы. «Да», — тихо ответила она. Месяц, как и обещал, вернулся за ней утром, чтобы перенести в свой дом. Вернее, это Милава так думала, что он пришел к Баби-Яги только утром, а январь не стал разубеждать ее. Этой ночью, когда он сидел у постели девушки, сон ее охраняя, его видела только Олеся. А она лишь загадочно улыбнулась вслед невозмутимо прошедшему мимо мужчине. Попрощавшись с радушной хозяйкой и своей будущей наставницей, Милава следом за Ярамиром вышла на улицу. Все время, пока они шли к заветной поляне, не отрывала она взгляда от спины своего месяца, гадая о будущем. Девушка никак не могла успокоиться, тревожась о результатах поиска кузнеца. Да и о том, как дальше будет проходить служба ее у месяца, переживала. «Скажите, вы так и не нашли?» Начала она, но смокла в нерешительности. «Нет», — затаился колдун. Правильно понял ее Яромир и оглянулся. «Но мы были к этому готовы, поэтому признаюсь тебе, что не очень и усердствовали сегодня с поисками. Природа магии его зимним месяцем неприятна. Мы условились, что главное сейчас — предотвратить пакость, которую колдун затеять может. А что до него самого?» «Недолго ему осталось. Вскоре должен Игнат прибыть, чтобы помочь нам». «Не опасно ли промедление?» Яромир качнул головой и игриво подмигнул. «Наоборот, мы с братьями рассудили, что сейчас, зная, откуда опасность исходит, можем позволить себе время потянуть. Может статься, что еще Игната сутки попридержим, а колдун...» «Хорошо бы характера ему не хватило, как с тобой у колодца». «Что?» – изумилась девушка. «Нет, нет». Поспешил развеять ее заблуждение месяц. Не думай, что я рад случившемуся с тобой совсем наоборот. Но кузнец явно сорвался, с испугу напал, внезапно решился. Не прослеживается в действиях его четкого плана. Запаниковал он, заметив, что ты его заподозрила. Не только сам раскрылся, но еще и на камень этот треклятый нас вывел. Стражи мир сказочный сейчас до песчинки последней перетряхнут, а все такие артефакты отыщут. И что, вы думаете, он сейчас еще что-то предпримет? Что-то очень скверное. Милави же казалось, что наоборот, приспешник зла мышкой в самой глубокой норке схоронится. Надолго затаится. Уверен, он же понимает, что сейчас нам известен наш противник в лицо. Если раньше мы действовали вслепую, то сейчас наверняка. Время его стремительно истекает, а значит... Значит... Девушка, замерев на месте, во все глаза на месяц уставилась. «Значит, одно спасение у него — к Абрахсису прорываться из мира нашего бежать». «Как?» — совсем уж поразилась Милава. «Если можно туда, то можно и обратно. Угроза для этого мира огромная». Ха, «Вот и нам интересно, как?» — хмыкнул Яромир. «Оттого и время тянем, надеемся, что откроет нам злодей еще больше заготовок хозяина своего». Да и планы его понятнее станут. Но не впустит ли он колдуна в мир сказочный? Страшно девушке было о наихудшем думать. Нет, не сейчас, когда я, крепая сила в посохе заключенная мне подчинилась. Опять же ты, милавушка, ручку свою к этому приложила. Абрахсис будет выжидать момент, ждать, когда мы ослабнем. Непосредственно ему ничего не грозит. А если кузнец что страшное от отчаяния задумает? «Вот для этого я вчера вечером по всему миру сказочному снежинке заговорённой разбросал. Даже жаркие страны Пороша зимняя накрыла, удивила всех, почувствую угрозу. А тогда уже Игнат им вплотную займётся, у летних месяцев стихия огненная, их жаром со следа не сбить». «А какой он, Игнат этот?» — полюбопытствовала Милава. «Ещё вчера, когда братья заговорили о помощнике, её вопрос этот заинтересовал». «Вот скоро и узнаешь». Как-то криво улыбнулся Январь, осторожно притягивая спутницу к себе, к возвращению домой готовясь. Поняв, что недоволен чем-то месяц, девушка благоразумно решила помалкивать. Раз он, что все вскоре сама увидит, значит, не стоит докучать разговорами. Январь и так в заботах весь, тут еще она со своими расспросами. Но только едва они дома, казались, как вышел их встречать гость долгожданный. «Долго же ты, я уж и заскучать успел!» — усмехнулся высокий черноволосый мужчина, обращаясь к январю. Выглянув из-за плеча месяца, милава с любопытством на гостя уставилась. «Красив он оказался, ничего не скажешь. Волосы цвета вороного крыла по плечам разметались, глаза агатовые, загадочные, насмешливо сверкают, кожа смуглая глаз так и притягивает». А фигуру, ладную, мускулистую, выгодно подчеркивает безрукавка и плотно облегающие ноги брюки. Даже как-то чересчур плотно. Старательно отводя взгляд в сторону, подумала смутившаяся Милава. «Здрав, Будь, Игнат!» — сдержанно поздоровался с гостем Яромир. «Не ждал я тебя так рано, но тем лучше для нас». «А чего задерживаться, коль такая приключилась?» Растянул полные красиво черченные губы в улыбке гость. «С делами своими я быстро управился, вот и поспешил к тебе на выручку. Что ж ты меня со спутницей своей не знакомишь, а-ля опасаешься чего?» Недоуменно глянув сначала на одного мужчину, а затем и на второго. Милава успела заметить промелькнувшее в синих очах января недовольство. «Странно. Неужели не незнакомец так не немил месяцу? Тогда зачем помощи у него просить и мучать себя общением?» «Милава, познакомься, это брат мой двоюродный, летний месяц, июль». Слегка отступив в сторону, представил их друг другу Яромир. «Он нам пособит в поисках колдуна, расмы зимние месяцы обнаружить его не можем». Девушка и слова сказать не успела, как июль уже склонился перед ней, хватая ее ладошку для поцелуя. «Прекрасно, спутница твоя, брат мой!» Бархатным голосом проговорил гость, целуя руку девичью. «Мать моя, горячо-то как!» Промелькнула у Милавы мысль, а сама она еле сдержалась, чтобы ладонь не отдернуть. Понимала девушка теперь, почему Змей Горыныч говорил о летнем месяце как о живом воплощении огня. От этого мужчины жаром так и веяло, а прикосновение его прямо обжигали. Но именно этим Игнат и насторожил Милаву. Почувствовала она, что слишком непредсказуем месяц, Необуздан, порывист, азартен, как и подобает быть пламени. А девушка в силу характера своего не любила с огнем играть. Для кого-то риски, авантюры — все в жизни, но Милава была натурой спокойной и старалась от таких взрывоопасных личностей держаться в стороне. Осторожно высвободив свою руку из жаркого плена ладони летнего месяца, отступила она на шаг назад и низко поклонилась ему почтение, выказывая — «Благодарю вас, июль месяц, за слова лесные». Спокойно, не проявляя и толики волнения, ответила она. «Легка ли дорога ваша была?» «Не тяжела». Медленно протянул Игнат, пристально вглядываясь в лицо девичье. «Тогда я оставлю вас ненадолго, чтобы не мешать разговору». Глянув на января будто дозволение, спрашивая, добавила Милава. «Организую для вас поздний завтрак». И еще раз свежливой, но отстраненной улыбкой, поклонившись гостю, Милава в дом поспешила. Когда спутница скрылась из вида, Игнат перевел задумчивый взгляд на Яромира и задорно подмигнул ему. «Ох, и повезло тебе со спутницей!» «Сам знаю, что повезло!» — улыбнулся в ответ Январь и недовольно буркнул. «А ты мог бы и не проверять ее. Развелось вас тут, проверяльщиков. Знаю, знаю все!» Усмехнулся Июль с искренней радостью, хлопая двоюродного брата по плечу. «Горыныч рассказал мне и тоже просил не портить тебе настроение. Это Константина идея, а я удержаться не смог». «Упрям ты больно и всегда таким был». Недовольно проворчал Яр, слегка оттаивая от жара семейного тепла. «Мог бы и послушаться дружка своего огнедышащего. Зато теперь ты можешь быть полностью уверен в ее преданности тебе». Не согласился Игнат. «Не было в Милаве отклика на огонь мой, скорее уж неприятия». «Не понраву тебе это пришлось?» Не удержался январь, чтобы не поддеть ехидно Игната. «Зря ты так думаешь», — сокрушенно покачал головой месяц летний. «Мне наоборот в радость реакции ее, теперь спокоен я за тебя». На этом, братья, закончили обсуждение этой темы, но каждый в душе остался доволен результатом этой маленькой проверки. «Расскажи-ка мне подробнее, что там с кузнецом». Устраиваясь в кресле и настраиваясь на рабочий лад, серьезно попросил Игнат. «А то устроил мне заморозок. С раннего утра на ногах птиц до зверей отогреваю». В ответ зимний месяц только руками развел. Пришлось. «Не скажу, что он безмерно силен, но из-за того, что стихия его огненная, мешает мне это его чувствовать. Сам знаешь, для меня ваш жар одинаков». А ты, ты мигом магию огненную распознаешь. Если б знать, что он огневик, давно бы тебя на помощь призвали. Где он хоть примерно укрылся, знаете? На зимних территориях его точно нет. Мы с братьями каждый костерок и то смотрели. Ни единой искорки, ни одного уголька не пропустили земли свои обходя. Сбежал он с насиженного места, так что на землях потеплее кузнец теперь. Не беда, с этим я помогу, уверенно заявил июль месяц. Даже в жарких странах почувствуй чужеродный магический огонь, не гулять более колдуну на воле. Внимателен будь, ведь хитер он. У меня под носом годами жил огнем, прикрываясь. Недовольный поспешностью брата осадил того Яромир. К чему ты клонишь? Насторожился Игнат на брата двоюродного пристально глянул. Уважал он и опыт его, и прозорливость. — Просто размышляю, — поделился Январь думами, — что бы сам на его месте сделал. Он ведь понимает, как мы рассуждать будем. И поближе к огню затаиться, чтобы почувствовать его присутствие, ох, как сложно было. Ничего, мы все вулканы мира сказочного обыщем. Естественно, — согласился июль. Я мысленно уже с этого и начал. А самый большой вулкан — на стыке моих земель и братца июня. Вот! Январь даже на ноги вскочил. Это мне не нравится. В этом ошибка и кроется. с другой стороны было бы неплохо время потянуть почему прищурился игнат в горячности раздраженно воздух ладони рубанов не любил он ждать не так прост колдун опасаясь я что есть у него в заначке сюрпризы неприятные для мира сказочного артефакты зловредные а может и другие напарники и добровольно он нам в том не признается лучше будет если он сам проявит себя на угрозу выведет. «Ты о камне темном?» «Мне птицы лесные последние новости приносят, рассказали о случившемся». «Знаю я, что ты для спутницы своей сделал». Январь острый взгляд на брата двоюродного бросил, понимая теперь, отчего Игнат на проверку при первой встрече решился, откуда тревога его взялась. Но и насторожила месяца новость эта. Не было никого живого у камня, а нашлись глаза, что его углядели». «Возможно, не только Июль знает про обряд совершенный. Осуждаешь? Считаешь, зря я с Миловой бессмертие свое разделил? Но пойми, не мог я иначе поступить. Моя вина, что она едва не погибла. Только ли вина тобою движет?» По-доброму рассмеялся Июль, но вмиг осекся, едва смущение в глазах старшего месяца приметил. дело «Ты девушки хоть рассказал, что судьбы ваши навек связаны отныне?» Ярамир медленно выдохнул и сознался. «Нет, не знаю, как и признаться. Она же считает, что через десять лет вернется домой, к близким». «А ты расскажи!» Не в силах сдержать улыбку и поражаясь, до чего слепа бывает любовь, посоветовал Игнат. Ему-то с первого взгляда на этих двоих все понятно стало. Вдруг оба месяца услышали приближение спутницы января и быстро рухнули в кресло, словно и не спорили еще миг назад о личном. Воротившаяся Милава застала месяцев за жарким обсуждением стратегии дальнейших действий. Тихо расставив тарелки с угощением, девушка хотела удалиться к себе, чтобы не отвлекать братьев от разговора важного. Но июль остановил ее, попросив еще раз подробно все случившееся с ней пересказать, и пришлось спутнице остаться. Уж очень дотошным оказался месяц летний, выспрашивая малейшие детали о кузнице, подмеченная наблюдательной девушкой и заставляя вспоминать то, что раньше казалось неважным. «Странно это все», — наконец подытожил Игнат. «Отчего вдруг после стольких лет тишины и благоденствия закрутилось все? Колдунья, похищение спутницы брата твоего, теперь вот кузнец-огневик, нападение на Милаву, зло всюду полезло». Твари темные в мир наш ломятся. Приспешники колдуна головы подняли. Должна быть причина. Мы уже думали об этом. Согласился с ним Январь и обеспокоенно глянул на спутницу свою. Что-то глобальное готовится. Раз столько лет в тени прятались, а тут... А тут крепко подумать надо бна. Откинувшись на спинку кресла, ответил Июль. Что мы знаем об огневике этом? Из семьи кузнецов Коростышевских он... Стал перечислять Яр. Я после рассказа Милавы о гравюрах в книге вспомнил. Только у них такие умельцы были, ковавшие невероятные по красоте вещи. Мало сейчас осталось потомков первого кузнеца Дмитрия Крастышевского. «А ведь тот был учеником отца твоего, Игнат». Задумавшись на мгновение, июль месяц кивнул. «А ведь и правда был. Я уж успел позабыть об этом. Вот только не помню среди их семьи хоть кого-то, кто бы силой темной баловался». да на сторону Абрахтиса переметнулся. Коростышевские всегда горой за мир сказочный стояли. Вот, протянул двоюродному брату кованую шкатулку изумительной красоты, выдававшую работу настоящего мастера Январь. Взял творение из его кузни. Подумал, пригодится тебе, будет образец магии его огненной. Июль благодарно кивнул, шкатулку подхватывая. Глаза прикрыл и рукой над ней провел, словно вслушиваясь во что-то. «Тогда, может быть, он и не из их семьи, а просто учеником был», — продолжая рассуждение, предположила Милава, внимательно прислушиваясь к разговору. «Нет, Милавушка», — ответил ей Январь, даже не заметив, что так ласково спутницу свою назвал. «Такая сила только по крови передаться может, да и талант. А может, вынудила его что-то на сторону зла перейти?» Вздохнула девушка, очень уж не хотелось ей думать, что кто-то может добровольно согласиться души у людей отбирать. «Вряд ли мы это узнаем, важнее отыскать кузнеца и аккуратно присмотреть за ним». «Я найду», — уверенно пообещал Игнат, с кресла поднимаясь и кочегу шагая. «Вовремя ты меня урезонил, так что осторожен буду и спешить не стану. Он хитер, но мы хитрее». Милава и Яромир с восхищением наблюдали, как, протянутым к огню рукам месяца, юркой-змейкой потянулся огненный язычок. Он ластился к ладони Игната, шаловливо перепрыгивая с пальца на палец, пока не обвился вокруг запястья. «Ой, и точно змейка!» — встрепенулась девушка, заметив, как огненный браслет превратился в маленькую золотистую змеюшку с глазками-рубинами. И глазки эти преданно смотрели на хозяина в ожидании приказа. Огневка. Свободной рукой Игнат взлохматил свои шикарные волосы, явно обдумывая задачу для служек своих. Собери всех и сейчас же отправляйтесь по миру сказочному. В каждый дом загляните, в каждый очаг. Ни единого костерка, разведенного путниками усталыми, не пропустите. Ни одного зарева огненного вниманием не обойдите. Ни одной искорки истинного огня в душе. «Ищите вот такое пламя!» Тут на ладони месяца затанцевал огненный всполох. И все бы ничего, только цвета он был необычного. Карминого, красного, темного. И проглядывало сквозь него лицо мужское. «Он!» — выдохнула милава, хозяина зимовья признав. «Отлично!» — довольно потер ладони январь, одобрительно брату кивая. «Это существенно повысит наши шансы!» «Хоть и уверен я, колдун магии своей огненная сейчас проявиться не даст, но мы выждем где-то, да и отзовется снежинка моя, выдаст он себя. А завтра со стражами артефактами темными займемся». На том и порешили. Июль месяц, распрощавшись, отправился, как он сам выразился, силки по миру сказочному ставить. А Ярамир проводил гостя и попросил о любых новостях сразу ему сообщать. Оставшись одна милава прикрыла глаза, обдумывая встречу. Игнат сегодня открылся ей с другой стороны. Не как взбалмошный сердцеед, а как серьезный и рачительный хозяин. То внутреннее пламя, которое спутница почувствовала в нем при встрече, больше не бушевало, мерно горело. Умел он управлять силой огненной и себя сдерживать, отчего показался ей еще опаснее, чем при первых мгновениях встречи. От такого не только колдун, но и ветер вольный не сбежит. Какие же они все разные, эти братья-месяцы!» Глядя в разукрашенное морозными узорами окно, думала она. «И в то же время у них есть одна общая черта. Первое впечатление о них всегда ошибочное, да и последующее тоже. Сколько же мне еще предстоит узнать о январе-месяце?»